Глава шестая. По долгой дороге в город у меня нашлось время подумать про жизнь мою бедовую, сравнить ее сегодняшнюю с прежней земной и ужаснуться своему пути. Я уже отправил на тот свет кучу народу. Единственное, что это не совсем люди. Только это весомое уточнение меня немного успокаивает по жизни. Правда, и по времени я еще в Черноземье даже не год нахожусь. Шестеро рыжих, двое-трое крыс — это пока весь список трофеев но из-за моих инициативных действий погибло почти все население усадьбы рыжих в Астрии. Теперь еще часть талаки отправилась плавать навсегда. Боюсь, этого мне никогда не забудут. А так как денег у рыжих имеется неограниченное количество, за мной будут приходить все новые охотники за головами, с каждым разом осторожнее и хитрее. Ну, хватило и первых пришедших, так что перспективы у меня не очень, чтобы радостные». Раз уж рыжие узнали, из-за кого разгромлено поселение клана в Астри, у меня не так много вариантов остается для выживания. Отсидеться в Астри не получилось бы, даже не получая своей свежей проблемы из-за необъяснимой, по большому счету, пропажи на три дня. То, что я где-то прятался трое суток от несуществующей погони, меня как члена гильдии не красит, конечно, но это можно понять. Когда жить захочется, еще и не так раскорячишься». «Да, может, я не переживу следующего покушения. Не факт, что снова возражусь в храме, как можно спокойно ожидать. Сколько моих копий припасено там, мне неизвестно. И как то узнать, я не представляю. Пока только опытным путем, чего очень не хочется. Только в башнях великих магов, возможно, остались ответы на все вопросы. Но, возможно, что и не остались. Мне требуется информация от жулика, встречавшегося с редкином но она, скорее всего, окажется прогриту и назначенная ей от клана разноцветных камней отмщения как близкому мне человеку. Почему-то мне именно так кажется. Все эти движения Реткина с жуликом и то, что он появился около нашего двора. Заказали ее рыжие? Не уверен. Хотя больше ты некому. Для понятной, для нелюди Остраски, все, кто пошел против нас, будут уничтожены без пощады, и близкие их люди тоже. Да, это, возможно, и очень похоже на этих уродов. Про то, что я жив, они пока не знают. За гонщиком добираться до Талака неделю по земле или день на корабле. Могли целую шхуну нанять. Ради мести эти неляди пойдут на все. То есть караван вышел 8 дней назад из Астрии, и тогда еще никто ничего не знал, как получится с покушением на меня. Как они узнали о моей основной роли в уничтожении всего Ковина в Астрии? С большими деньгами все возможно. И осужденных к родникам Рыжих могли выкупить, и просто за деньги получить доступ и поговорить. Да и те же стражники в кутузке Астера могут все рассказать подосланным шпионам. Сами теперь они не появятся в городе, но людей могут сколько хочешь прислать по мою душу. Вторая версия, что на Гриту охотится сам Редкин. Лично ли по заказу купца Саля. Про купца идея так себе. Не думаю, что это ему смертельно обидно за поражение своего бойца. Да и разозлил его именно я. Поэтому вряд ли, что от него идет заказ. Получается, сам Реткин решил наказать Гриту за обиду. Тоже сомнительно. За просто так он проворачивает серьезную операцию с наймом помощника за хорошие деньги не станет. Скорее всего, проблемы идут от рыжих. А наемник и денег собирается заработать. И отомстить за одно за унижение. Тогда он сам постарается лишить жизни девушку, не нанимая никого. И выделенные деньги себе оставит, и удовольствие получит. Своеобразное только для него понятное удовольствие. Получается, что жулика наняли именно для сбора информации, как проще нанести смертельный удар без особого риска поимки. Жулик нужен живым и разговорчивым, ведь парням как раз премия не помешает. Только с парнями у меня серьезная проблема обозначилась именно тогда. Растрепали они своим подругам, что провернули крутое дело и скоро все в деньгах купаться будут. А подруги принялись серьезно езжать на меня, требуя деньги сразу и много, и взбесили меня этим не на шутку. Я сказал парням, что мне живых денег не дали, все только под обеспечение бизнеса. Даже предложил, что могу помочь им с покупкой доходного дела. Они сами должны мне найти что-то, на чем собираются зарабатывать». Выдал денег по два золотых на месяц на каждую ячейку общества. Только от них пока известия о доходном деле нет и сами не появляются. Непросто это, проведя всю жизнь в лесу, начать ориентироваться в городской жизни. Может, и никогда не получится, если мозги с детства заняты выживанием в лесу. Шлюндры, конечно, найдут множество вариантов, как потратить городские деньги и кинуть по итогу незадачливых парней. Но со мной такой номер не пройдет. Так и высказался на нашей последней встрече, когда собрались все в шестером. Парни только молчали, зато не умолкая трещали и блондинка, и подруги кроса Лезли в разговор и изрядно меня бесили, пока я не предложил оставить девок и поговорить наедине. Парни сразу же отказались. И разговор не получился, они вместе ушли со своими шалавами. Объяснил, что под идеей девок ничего не дам, только им самим. И если девки узнают про мои обещания, то и им ничего не будет. Тайно строжайшая типа. Кажется, пока им денег хватает, раз не видно и не слышно охотников. Девок своих приодели, теперь запросы могут и сократить. Или обиделись на меня, что вероятнее всего. Ругались мы реально. Я ведь с ними хочу разговаривать. А они сами отмалчиваются, только девки все лезут командовать, как мне им жизнь сделать прекрасной. Ничего, с меня как с гуся вода». Нечего было становиться такими важными, когда почти восемь тайлеров получили от моего широкого и необдуманного жеста, и даже не подумали предложить помощь, мне реально требующейся в тот момент. Такое поведение как-то не забывается. Потом в порту, конечно, спасли шидр и стражников, да и меня тоже, только и город не стал заваливать нас наличными деньгами, предложив вложиться в имущество, и это не такое простое дело». «Может, и сынок Брона с приятелем разузнает все, что нужно. Обойдусь без помощников на этот раз. Я теперь в статусе чиновника по особым поручениям при ратуше Могу и стражу поднять. Хотя отношения с начальством подпорчены. Могу еще гвардейцев знакомых попросить помочь, как свой для них учитель. Молодые парни с удовольствием пощекочут с жулика остриями своих боевых кинжалов. За такое дело им точно ничего не будет. Можно и гильдию задачить? Альс, пожалуй, на серьезный беспредел не пойдет, а информация требуется быстро. Придется кланяться и упрашивать, что в принципе несложно, ведь я вынужден буду вскоре покинуть вольный город Астер и перспективная должность при ратуше, как это обидно, не звучит. Так что в садбенном положении недолго перед старшими простою. Значит, или парни, или гвардейцы, хотя при хорошей информации от сына старшины-стражи, могу я и сам очень доверительно поговорить с жуликом. Плохо, что эти проблемы с вернувшимся Редкиным только верхушка айсберга. С такими делами несложно разобраться. Денег много и у меня имеется. Но вот как избавиться от мстительных рыжих совсем пока не понимаю. И самое плохое, что скоро они узнают о моей смерти. А через неделю-две до них доберутся новости, что я все еще жив. Как они будут выбивать правду из наемников, мне неинтересно, но выбьют, это наверняка». Те будут в три 4 голоса рассказывать, что видели болт у меня в животе, а с такими ранениями без помощи сильного мага в черноземе не выжить. И значит, со мной что-то нечисто. Сто процентов нечисто с моей живучестью и излечением от смертельной раны. Как рыжие распорядятся этой информацией, я точно не знаю, но не в мою пользу однозначно. Даже пара намеков, что я выжил после смертельного ранения, будет достаточно» чтобы меня взяли под наблюдение, а то и сразу в оборот свои же карающие органы. причастность магов к моему чудесному излечению проверять начнут сразу, а тут еще Бромс почувствовал неладное, он может теперь сам запустить процесс проверки. То есть у меня есть пара недель точно и около месяца вероятно, чтобы попрощаться с городом сладкой гритой комфортной жизнью и стремительной карьерой в ратуше. Ладить свои дела, насколько это возможно, вывести золото и камни в надежный тайник, приготовиться к незаметному до всех исчезновению. Пожалуйста, это отправить одно-два послания магам на север, чтобы подтвердить свой договор с ними. Можно и не отправлять, я и так с ними связан по определению, но воспользоваться явкой, про которую мне рассказали, будет очень кстати, ведь, уходя из башни, я обещал, что буду ушами магов в ратуше». Только так и не стал ими, да и сведений никаких особо не получил, кроме тех, которые касаются количества снабжаемых гильдейцев. Не до этого мне казалось, да неохота мне так светиться, чего-то выпытывать ради призрачного одобрения на севере. Впрочем, общая ситуация в городе и планы руководства мне в определенной степени известны, в отличие от непокидающих свои башни магов, полностью потерявших всякое понимание того, как обстоят дела на самом деле. Из настоящих секретов имеется только то, что гильдия не может набрать и 50 новичков, а не то, чтобы целых 150. Пока не догадаются раза в три поднять содержание. Тем более за все платит город. Чего жаться за чужие деньги? Это мне непонятно. Вопрос только в закостенелости руководства гильдии, привыкшего нагибать подчиненных за почти бесплатно, как с моей точки зрения. И еще не секрет, что в Астрии все хорошо и с экономикой, и с финансами. Я еще усилил армию города, наладив производство арбалетов в промышленных масштабах, дешевых и эффективных. Пусть это останется тайной для моих друзей на севере. Придется готовиться к бегству, а так не хочется покидать свой уютный мир. Ладно бы я еще надеялся вернуться с армией победителей магов в Черноземе, так ведь не хочу этого». «Люди Черноземья прекрасно проживут и без старых правителей, которые не справились с разумным управлением и ввергли свои земли в неисчислимые беды. Можно явиться с повинной, к тому же кронцу, чтобы помогать городу в магической войне выявлять шпионов и засланцев Севера. Выслушать он меня выслушает, но дальнейшую свою судьбу я не берусь предсказать. Это точно без гарантии, 50 на 50». «Можно и на подвал попасть, окончив свои дни в страшных муках. в Очень уж в городе ненавидят всякое магичество. Даже просто намек на мою причастность сразу же поставит меня в очень уязвимое положение. А лучше я пройду полноценное обучение в башнях полгода или год. Еще поучаствую в походе на самый север за секретами высших магов. Ведь это главное условие для меня, чтобы выжить и вернуться в свой мир». Искоренить источник проблем, победить тех же рыжих в Талаке – совсем сомнительные мероприятия. Городок спортом совсем маленький, там все на виду, каждый приплывший новичок. Даже с кроссом и драгером всех не победить, рыжие точно не сдадутся, и начнется войнушка посреди городка. Тем более деньги рыжих давно подогревают карманы местной власти. На нас сразу объявят охоту и без смертей обойтись. Да и мне без использования магии вступать в схватку с серьезнейшими бойцами, не уступающими парням в бою, нет никакого смысла. А тогда те же охотники сами плохо отнесутся ко мне, и это совсем не тот секрет, который можно раскрыть перед ними. Все моряки знают, что клан разноцветных камней себя чувствует по-хозяйски в бействии, принося немало золота в карман, то есть в кошель местного владельца бея. «Можно запустить расследование нападения членов клана на чиновника Ратуши? Это выглядело бы серьезно, если бы пара тех же рыжих осталась в живых и попали в плен гильдии. С мертвых спроса нет. На них не написано, чьи они рыжие и почему приказы напали на меня. Да хотя бы оставь я мертвые тела на берегу. Все равно серьезная улика против клана». Еще и расследование это между разными государствами, очень долгое мероприятие. Рыжи успеет нанести мне еще не один удар в спину. Черт, стоило выживать, чтобы решать столько проблем, даже и не зная, что ответить самому себе на такой вопрос. Думаю, так я повернул лошадку после поста за мостом на дорожку, ведущую вдоль берега, собираюсь исследовать эту сторону Черноземья. Проехал не спеша мимо хутора с вероятным человеком магов, Осмотрев его издалека, намещая подходы к нему, лучше зайти со стороны реки, тем более там бежит утоптанная дорожка, огибая круглую рощу. Но ну, прокатился вокруг хутора и понял, что подъезжать лучше с другой стороны, там, где есть небольшой холм, где можно оставить лошадь и понаблюдать вокруг, не сильно привлекая внимания. Берег с этой стороны реки пологий, и завести лошадь в воду будет несложно, если возникнут проблемы. «На другом берегу Протвы выход из воды вполне нормальный, я весь прошел его ножками и не раз уже». «Ладно, предварительно я присмотрелся к местности. В следующий раз попробую посмотреть на самого агента магов». Я проехал дальше, пока не выбрался на первую дорогу, ведущую к городу. «Много времени на покатушке у меня нет. Требуется вопрос с Редкиным решать». На речных воротах старшины не оказалось, и я поехал к нему домой. Он, слава богу, оказался на месте. Рассказал те сведения, которые добыл сынок с приятелем. Вчера целый день редко он провел в трактире с купцами. К вечеру выбрался погулять, и привела его эта прогулка тоже к нашему дому, который он не спеша обошел, заглянул во двор и спросил, где живет его старый друг Ольг. Народ показал наемнику мои окна и рассказал, что дома меня пока нет, чем наемник оказался неприятно удивлен, ведь он думает, что меня уже нет на белом свете. А соседи вот говорят, что видели меня вчера. Кому теперь верить? Задумается наверняка, подлез, как бы за один подход двоих своих обидчиков убить. Да вот беда. На меня еще нет заказа от рыжих. Придется в этот раз только Грита выцеливать, а меня оставить на следующий раз, когда денег предложат и заплатят задаток. даток». После этого он обошел квартал вокруг и долго стоял, рассматривая окно комнаты Грита, судя по описанию, сделанному сыном старшины. «Понятно, придется поговорить с ним самим на месте, где наемник смотрел на окна, чтобы удостовериться в том, что именно это окно заинтересовало Реткина. Брон получил от меня пару серебра на премию за нужные сведения для пацанов, и мы договорились, что вечером я буду ждать юных следопытов в Лисе. Я сдал лошадку в конюшне и забронировал ее за собой на неделю, опять же за счет гильдии. Дома я помылся, надел уже привычную приличную одежду Я отправился в трактир, где нашел свою подругу за накрытым столом. Она ужинает, как всегда, очень вкусно, прямо лучится довольством от жизни. Хорошо живется, талантливые голосисты красотки. Я не стал скрывать от Гриты, что в городе появился Редкин, который ведет себя достаточно подозрительно, гуляет вокруг нашего дома, встречается с Жуликом, который занят тем же. — Ольга, ты же обещал разобраться с этим, — умоляюще посмотрела на меня моя боевая подруга. — Просто прикончи его, и все! — чуть не закричала она, не сдержав эмоции. — Грита, я тебе уже сколько раз говорил, что я не убийца. Ледяным голосом я даю ей понять, что орать и привлекать внимание обслуги такими словами как минимум неразумно. «Но я все решу, не переживай», — приободрил я ее. «Мои люди отслеживают каждый шаг этих двоих, и скоро появятся здесь с докладом». Пришлось как следует перекусить, прежде чем меня позвали на улицу, где я нашел мальчишек в подворотне дома напротив. Я подошел к ним, стоящим в том же самом месте, где поджидала меня парочка теперь покойных рыжих. С сыном Брона и его приятелем оказался теперь еще и парень постарше, лет десяти, который назвал свое имя и сказал, что не против работать на тех же условиях, еще возьмет с собой второго помощника, если потребуется. Одни пацаны могут примелькаться, а двумя парами следить гораздо легче. Я согласен, парни. Что нового? Я сразу же решил расширить круг агентов. Кое-что есть. редко сегодня провел все время с купцами, сопровождая их в разные места. Старший наблюдатель сразу взял доклад в свои руки. «А что интересного?» «Жулик. Зовут его Стос. Имя или и кличка? Непонятно еще. Так вот, он снял комнату напротив окон, где живет твоя подруга. Сегодня приходил договариваться и даже выглядывал в окно. Оно почти напротив ваших окон, через проход для проезда по воске с золотарями. Вот она, та самая информация, которую я ждал. Пока все идет отлично». Жулик договорился о съеме комнаты для своего приятеля за хорошую цену. На месяц не меньше, но попользуется ею недолго, пока приятель не сделает удачный выстрел. Приятель окажется немного загримирован, так что хозяева не узнают его, даже если увидят при свете. Так я думаю. Где живет этот стоц? Узнали? Да, узнали. Иногда нощует и своего отца, местного забулдыги, иногда в трактире, где часто собирается куча, которым он принадлежит паренек назвал мне примерные адреса и приметы мест, где искать стоса хотя теперь он не особо то и нужен этот мелкий жулик про него я знаю он свое дело сделал пока выдал всем мальчишкам по два дана чем подтвердил репутацию серьезного заказчика предупредил что если редкин придет в эту снятую комнату сразу маякнуть мне вообще теперь следить только за наемником и этой комнатой жулика можно не контролировать больше С довольным видом я вернулся в трактир, подсел к девушке, напряженно глядящей на меня, и, не став томить ее, спросил. «Хочешь сама отомстить Редкина за все? Предать его мучительной смерти за все хорошее?»